ограничивает единство сцены пространством, подлежащим взору зрителей, так, чтобы новые сцены являлись их взору единым образом, преграждающим зрение предметами, и утверждают, что ограниченные таким образом перемены сцены менее оскорбляют истину. Итальянцы еще успешнее защищают введенную ими перемену в размещении хоров, но как сие более относятся к успехам музыки, нежели поэзии, то я оправданий их здесь не помещаю. В заключение скажу, что немецкие эстетики никогда, видно, со вниманием метастазии в их опер не читали, иначе не могли бы так нелепо о итальянской опере судить. Часто, конечно, очень часто в Италии в театре зевают, говорят, едят мороженое, пьют лимонад, но многие на то и есть и достаточные причины. Возьмем в пример одну из лучших опер метастазия. Будь и музыка соответствующая, выйдя на сцену фемистоку или орации, победитель персов.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 самые плохие. Прибавьте, что в Италии одну оперу играют тридцать раз к ряду, и вы согласитесь, что как бы она ни была хороша при таком представлении позволительно вздремнуть, а при долгом не грех и без просопу спать. Державин не только защищал, но и разумно критиковал Западноевропейский музыкальный театр. Тонко анализируя оперу в целом и в частности отечественную оперу, он позднее придет к знаменательному выводу. Он напишет, ничем так не поражается ум народа и не направляется к одной мете правительства своего как таковыми приманчивыми зрелищами. Вот тонкость политики Ариапага, правительства, и истинное поприще оперы. Нигде не можно лучше и воспевать высокие сильные оды, препровожденные арфы в бессмертную память героев Отечества, как в опере на театре. И, словно подытоживая тернистый путь российской оперы XVIII столетия, Державин подчеркнет. «Долгое время опера была забавой только дворов, и то единственно при торжественных случаях, но как бы то ни было, ныне уже стала народную». Диспуты Державина и Бортнянского, не всегда сходившихся во мнениях, наконец вылились в их творческое единство. Они выступили с совместным произведением, где и слова, и музыка обладали достоинствами, не позволявшими умолить друг друга. Как-то в Строгановском дворце, что стоял на Невском проспекте у Мойки, случился грандиозный пожар. Вечера у мецената на время отложились. Пока восстанавливали здание, гавриил Романович предложил Бортнянскому написать поздравительную кантату в честь их общего друга и в честь обновленного дворца искусств. Через две недели текст «Ее был готов», а чуть позднее Дмитрий Степанович принес поэту готовые ноты. Когда в 1791 году в перестроенном по проекту Воронихина здании собрались именитые российские музыканты, художники и писатели, чтобы отметить юбилей хозяина, их встретили звуки оркестра. Так была впервые исполнена песнь «Дому любящего науки и художества». Ныне Дмитрий Степанович чувствовал, что находит вкус в сочинении музыки на известные поэтические тексты. Песни и гимны сыплются из него, как из рога изобилия. Он сближается с именитыми российскими поэтами, Ферасковым и князем Нелидинским-Милецким. Содружество с ними обещало рождение ряда интереснейших произведений. Бортнянский пишет их, вот-вот закончит, но события, последовавшие за тем, вновь резко меняют его жизнь». Ссоры Павла Петровича с супругой сначала едва заметные, затем все более явные и продолжительные, стали основной причиной распада собранного ею артистического кружка. Тем, кто был удостоен милости, великой княгини вскоре пришлось покинуть двор наследника, в их числе был и Лафермьер, Бортнянский, который всегда стоял как бы в стороне от интриг, связанных с семейной размолвкой наследника престола, избежал его гнева. И даже позднее, когда пытался вступиться за опального Суворова, что могло грозить крушением всей карьеры, Но течение музыкальной жизни в Павловске было нарушено. Уже никто не заказывал композитору опер, павел в конец ушедшие в военное дело и думать не хотел оказавшейся ему в то время невыносимой слащавости музыкальных спектаклей в узком семейном кругу. Но и на поприще солдатской муштры, которой наследник отдавал в Гатчине почти все свое время, сыграла свою роль музыка Бортнянского. Одним из популярнейших военных маршей того времени, под который вышагивали павловские гренадеры, стал так называемый «Гатчинский» написанный Дмитрием Степановичем по заказу Павла. Мария Федоровна, оказавшись в некоторой изоляции, пребывала в крайнем огорчении от того, что ее музыкальный наставник редко стал бывать в Павловске. Натянутые отношения с супругом не мешали ей время от времени устраивать для себя в летнюю пору музыкальные вечера. Чтобы как-то привлечь композитора к более постоянному пребыванию в своей резиденции, она придумывает для него сюрприз-ловушку, достаточно щедрую, но в конечном счете связывавшую его по рукам и ногам. Во время очередного приема при Малом дворе секретарь Марии Федоровны Вилламов передал Бортнянскому свернутый в трубочку перевязанной лентой с печатью на конце документ. Дмитрий Степанович был крайне взволнован. Иван Михайлович Долгорукий, бывший по случаю тут, даже подошел к нему и взял его под руку. Естественно.